66 -е. Штат Мэриленд. Настоящее время. Я прав, не так ли? Нула пропустила вопрос мимо ушей. Она сидела на продавленной кровати мотеля и делала вид, что рисует. Я и сам знаю, что прав. Ведь ты за этим ездила на Аляску. Каждое утро в своем офисе в Вирджинии ты проверяла ночные сводки с каждой военной базы. Однажды тебе попалось на глаза донесение с отметкой Т-1491 о попытке суицида из дальнего гарнизона на Аляске, и ты сорвалась с места. Так ты повстречалась с Камилой. Нола и на это ничего не ответила. Работа художницы не привлекает к себе много внимания, верно? Приезжаешь, пишешь пару картин и уезжаешь. Большего от тебя не требуется. — так говорил твой начальник. — Армия США позволяет тебе ездить куда захочешь. Но когда ты явилась на Аляску, возможно, Камила обмолвилась, или ты сама заметила, тебе показалось что-то не так. Ты поняла это перед самым отъездом. Что-то в том гарнизоне вызвало твои подозрения. — Вы понятия не имеете, о чем рассуждаете? — Нет, пожалуй, впервые мне кажется, что я на верном пути торопливо возразил Зиг. — Что ты там увидела, Нола? Криминал? Или нечто привлекло внимание и заставило копнуть поглубже? В любом случае, ты поняла, с чем имеешь дело. — Я по-прежнему не возьму в толк, о чем вы. Я ничего не знаю ни о какой синей книге. Но именно поэтому ты осталась. По времени все сходится. Ты встретила Камиллу и написала ее портрет. Работа закончена. Тебе выделили место в самолете. И ничего не оставалось, кроме как улететь с оляски. Но тут ты нутром почуяла, что-то не так. Уже после окончания работы над портретом. Может, Камила проговорилась о чем-то, когда позировала. Например, что найдется сюжет поинтереснее, если ты задержишься. И ты в последнюю минуту отдала свое место в самолете ей. Ничего я не отдавала. Она сама выпросила. Но ведь ты ездила на Аляску ради нее, чтобы написать портрет Камилы. Это же она пыталась покончить с собой. Я вернул ей радость. Мой рисунок сделал ее счастливой. Он так ей понравился, что она выпросила его у меня. А потом взмолилась, чтобы я уступила свое место в самолете. Она торопилась навстречу со своим парнем. И стоило тебе начать разнюхивать... Как вдруг сообщают о падении самолета. Задним числом ты понимаешь, что интуиция тебя не обманула. Зиг сделал паузу, чтобы сказанное дошло лучше. Нола сидела на кровати, уставившись прямо перед собой и избегая смотреть на собеседника. Ее взгляд был прикован к облезлым обоям с индейским рисунком племен Юго-Запада. Карандаш замер в пальцах далеко от бумаги. Нола, прежде чем винить себя, почему вы меня защищали? выпалила она. Зиг бросил на девушку недоуменный взгляд. В страховой конторе, когда Финита кинула гранату, вы накрыли меня своим телом и опрокинули стол для защиты. Я подумал, ты потеряла сознание. Ничего подобного, резко ответила Нола, по-прежнему сверля взглядом стену. Если бы граната взорвалась, Она была ненастоящая. Вы этого не знали. Взорвись она вас бы изрешетила осколками. Отвечайте на мой вопрос, мистер Зигоровский. Почему вы рисковали из-за меня жизнью? В номере наступила гнетущая тишина. Зик остановился между двумя одинаковыми кроватями. Было так тихо, что он слышал, как где-то сработал сливной бачок, и потекла вода по трубам. Он пожал плечами. — Почему ты прикрыла собой мою дочу костра? Зиг тяжело вздохнул. — Мне это показалось единственно верным поступком. Я не хотел, чтобы ты пострадала. Нола ответила не сразу. — Дело в вашей дочери или во мне? Снова повисло молчание, от которого, казалось, сам воздух сделался тяжелым и плотным. Такая тишина наступает при полном отсутствии не только звуков, но и движения. В ушах у Зига зазвенело, словно он был в комнате для бальзамирования. Зиг постоял с минуту, слегка раскачиваясь. Голос его понизился до бормотания. — Не знаю. Нола смотрела в пространство. — Горацио! — произнесла она. — Что? — Это все из-за него. Я узнала на катере. Это тот, кому подчинялся Гудини, реальный кукловод операции «Синяя книга». Значит, он... Именно он нанял Финиту, устроил авиакатастрофу и убил Камиллу. Его кличка Горацо.